Череповец на мою голову. Человек-бумеранг. Всего лишь приличное название для одной занозы в зале. Какого черта эта девчонка каждый раз приходит в мой спортзал и пытается покалечиться о грушу, называя это тренировкой. Как будто мало мне своих проблем в жизни, теперь еще приходится нянчиться и с ней. Только вот, чем больше мы общаемся, тем больше она начинает мне нравиться. Ну, почему ты свалилась на мою голову так не вовремя, Череповец? Они совершенно разные. Он спокойный, сдержанный, самодостаточный мужчина. Она, как ураган эмоций и чувств, привыкла действовать по велению сердца. Что может связывать этих двоих? На первый взгляд, ничего. Но любовь, зачастую побеждала и при худших раскладах.